Глава 14. Помню, когда Стиви и Майлс были совсем маленькими, я думала, что из-за расколатых на части тщательно спланированных дней в купе с бессонными ночами время превратилось в чёрную патоку. Время после смерти Дженни напомнило мне об этом леденящем покое. Неделя после Панехиды вполне могла показаться шестью неделями. Так долго я ждала известий от Мэта, Нужно было найти золотую середину, чтобы проявить уважение к его частной жизни, не позволив при этом Сисиле слишком отдалиться от меня. Но моё терпение в конце концов лопнуло, и я позвонила, чтобы спросить, могу ли я увидеться с ней. Мэт согласился и попросил меня заехать в понедельник после работы. Через 2 дня после того, как мы с Санджейем обсудили наши списки, Когда Сисили открыла входную дверь, я забыл всё, что собиралась сказать, застыла как вкопанная, словно Сисили была прожектором, который ослепил меня в темноте. Что говорят ребёнку, у которого больше нет матери? Когда-то таким ребёнком была я, от чего-то это не помогло мне подобрать верные слова. Привет, Сэс, наконец проговорила я. Как дела? Вместо лица у неё была неподвижная маска, по которой ничего невозможно было понять. Привет, тётя Пенни, у меня всё хорошо. На ней были легинсы с набивкой в виде котят и розовое платье с котёнком в больших солнечных очках на груди. Платье было поллинявшим, а легинсы висели на коленках, но она была счастлива, когда Дженни купила ей этот наряд 2 года тому назад. То, что Сесилия надела его теперь, говорила обо всем, чего нельзя было прочитать по ее лицу. Внезапно я кое о чем вспомнила. После ухода матери все обращались со мной, как с китайским фарфором, который мог разбиться от малейшего толчка. Мне же хотелось, чтобы люди вели себя как обычно, так же, как до того, как меня бросили. По крайней мере, это я могу сделать для Сесили. Так приятно видеть тебя, сказала я. Можно войти? Она кивнула и провела меня на кухню, где мы вытаскивали из пакета продукты. Он выглядел ещё более усталым, чем в последний раз. Заметив меня, он оставил продукты и пошёл через кухню. Почти подойдя ко мне, он остановился, как будто нас разделяло силовое поле. Я наклонилась вперёд, чтобы он смог, как обычно, сделать вид, что целует меня. Он не сразу решился ответить на мой вызов. Привет, Пенелопа, рад тебя видеть. Не знаю, говорил ли он правду, но я не винила его. Я была по-прежнему жива, что, вероятно, напоминало ему о том, что Дженни больше нет. Я тоже, сказала я. Вернувшись к продуктам, он вынула из пакета бутылку кленового сиропа. Куда это поставить? пробормотал Мэт в замешательстве, оглядываясь вокруг. Действительно ли он был таким бестолковым, или Дженни никогда не позволяла ему помогать ей на кухне? В холодильник, сказала я. Впрочем, шкаф тоже отлично подойдёт, если ты используешь всю бутылку в ближайшие пару месяцев. Спасибо. Полагаю, мне придётся многому научиться теперь, когда Не закончив фразы, он снова занялся продуктами. Ладно, я провела слишком много времени у вас на кухне, поэтому скажи мне, если понадобится помощь, сказала я. Он держал в руках коробку с овсянкой быстрого приготовления. Дженни обычно засыпала органический овёс в кастрюлю и всю ночь вымачивала его в кокосовом молоке. По утрам семейство Свит ждало вкусный завтрак определённо не быстрого приготовления. Я, конечно, не собиралась говорить об этом Мэту. По крайней мере, он купил продукты, а не послал свою дочь в ближайшую забегаловку на углу за хлебом и балонской колбасой. Конечно, времена изменились. Теперь все расхваливали мужчин, которые умеют готовить. Я всё ещё сомневалась в том, что современный образ жизни заставил бы моего отца активнее участвовать в домашних делах. Он любил меня, но мою мать он когда-то любил больше, а мужчины с давних времён не способны замечать чужого горя. "Думаю, я справлюсь", сказал Мэт, пряча коробку в шкаф, забитый кастрюлями и сковородками. Я села рядом с Сисили у кухонного острова, дожидаясь, пока Мэт закончит опустошать пакеты. Столы были покрыты пылью, так же как ножи на подставке и кофеварка для эспрессо. На краю мраморной столешницы был разбросан на почта. Коробка для ленча, предназначенного для Сицилии, валялась открытой за холодильником. В стоящих в нём стеклянных контейнерах лежали остатки пищи. Если бы я была у себя дома, это было бы нормально, чисто даже по нашим стандартам. Однако Дженни уже схватила бы губку с дезинфицирующим гелем, и все следы грязи и беспорядка были бы вскоре уничтожены. Знаешь, я не слишком полагалась на случай и не ожидала, что всё сделается само собой, прошептала Дженни мне на ухо. Я отчаянно тряхнула головой. Голос Дженни уже умолк, но суть сказанного я запомнила. Чистый дом больше не казался мне пределом мечтаний. "Сэс, ты собираешься на этой неделе вернуться в лагерь?" сказала я. "Не знаю. Ответила она, но с таким выражением, будто я спросила её, не хочет ли она поиграть с осиным гнездом. Потом она сказала чуть громче: "Папочка, я вернусь". Мёд перестал бороться с пустыми пакетами, которые он пытался сложить, и посмотрел на неё. Я ожидала, что он скажет: "Я сделаю всё, что ты захочешь, милая. Если ты хочешь остаться дома со мной, оставайся". Он мог бы позволить себе взять неоплачиваемый отпуск в связи со смертью жены. Даже в хедж-фонде благосклонно отнеслись бы к временной передышке в связи со смертью супруги. Вместо этого Мэтс сказал: "Что ж ты, Кавка, папочка должен работать. Впрочем, я могу каждый день забирать тебя пораньше". У Сисили вытянулось лицо. Майл и Стиви будут там до конца месяца и большую часть августа тоже. Сказала я, надеюсь смягчить удар нанесённый метом. Я знаю, что они уже скучают по тебе. Хорошо, тихо сказала она. Хочешь порисуем или сыграем в игру? спросила я. Секунду она колебалась, а потом кивнула. Потом она сползла со стула и побежала в свою комнату. Ты действительно должен так скоро вернуться на работу? спросила я Мета, как только она ушла. Возможно, для вас обоих было бы лучше побыть вместе. Облокатившись о кухонный стол, он обхватил голову руками. Да, я должен. Я уже слишком долго отсутствовал. Мои брови поползли вверх, хотя не должны были этого делать. Я, как никто другой, знала, что такое трудоголики. Они работают даже тогда, или, возможно, возразите вы, особенно тогда, когда семья нуждается в них. Помню, как мне хотелось, чтобы папа был рядом, когда ушла моя мама. Более одинокой я не чувствовала себя никогда в жизни, сказала я. И это при том, что у меня был брат. Теперь Ник работал фотографом, и хотя он снимал квартиру в Лос-Анджелесе с двумя другими типами, он обычно жил на чемоданах в каком-нибудь далёком уголке. Я редко получала весточку от него. Это не совсем одно и то же, сказал Мэт. Я раздумывала, не лишила ли его боль рассудка. Неужели он не понимает, что то, с чем имеет дело Сисила, намного хуже? Я глубоко вздохнула. Я всё ещё надеюсь, что ты подумаешь об этом. Конечно. А как ты? Как твои дела? спросила я в надежде увести разговор в сторону. Я, казалось, он удивлён, что я спросила его. Я в ярости. Я знаю, что это неправильно, но я не могу поверить, что она покинула нас. "Да", сказала я. Состояние слепой ярости стало привычным и для меня. Наряду с ней то вымеи рыданиями и внезапными приступами смятения. Я понимаю. Я собираюсь на сеансы психотерапевта, Сесилии тоже. Я рада. Мне кажется, это разумное решение. Я решила воспользоваться отсутствием Сесилии. Тебе еще что-нибудь сообщили патолога-анатомы?» Он покачал головой и посмотрел в сторону лестницы. «На составление отчета уйдет несколько недель, хотя я не знаю, важно ли это. Это было важно для меня. Я понимала, что случившегося это не изменит, но я просто хотела знать то, чего я еще не знаю». Это было неправильно, но почему-то мне казалось, что эти крохи информации послужат оценочной шкалой для нашей дружбы, и эта шкала сообщит мне, на каком уровне я находилась. У каждого есть одна или две тайны, но тайны Дженни были такими, что вся наша история предстала передо мной как в тумане. Я громко сглотнула. Я знаю, не мне говорить тебе, что делать, но мне правда было тяжело осознать то, что произошло. Дженни даже не упоминала о том, что принимала обезболивающие, поэтому для меня это было огромным потрясением. Я знаю, но что ещё сказать? Она совершила роковую ошибку. Он встретился со мной взглядом, почти бросая вызов, в надежде, что я продолжу. До кухни долетел звук шагов Сесилии. Она держала в руках большой пазл. Мы можем сложить его вместе, тётя Пенни. Я здесь ради тебя, милая. Говоря это, я собрала всю свою силу воли, чтобы глянуть, как говорили мои дети на мете. Я с радостью сделаю всё, что ты хочешь. Я задержалась у них вплоть до того момента, пока не пришло время укладывать Циси спать. Правда, мне понадобилось выйти в интернет и закончить свою самооценку для переаттестации, которая ожидалась через 2 дня. И к тому же я получила письмо из лагеря, в котором говорилось, что в лагере вспышка педикулёза, и я должна купить специальный состав и обработать волосы своих детей. Ещё был постскриптум: рюкзаки Лэнчи и дополнительную одежду вплоть до дальнейших указаний нужно приносить в школу в новом пакете для мусора. Я сказала себе, что нужно попросить Санджея, чтобы он взял это на себя. Не самая худшая идея, это была часть нашей сделки. Должно быть, он тоже подумал об этом, потому что когда я отправила ему короткое сообщение, он в ответ написал мне СМС. Уже делаю. Спасибо, что пригласил меня, сказала я Мэту, когда он провожал меня до входной двери. Сисили уже обняла меня на прощание и лежала наверху в кровати Мэта, дожидаясь, пока он прочитает ей сказку. Я рад, что ты зашла, Сисили совсем загрустила с тех пор, как Его голос замер. Но ты понимаешь? Я понимала. Мы бы хотели пригласить её к себе через несколько дней, если ты не возражаешь. Безусловно, не возражаю, сказал он. Я надела туфли и посмотрела на него. Напряжённость, возникшая в начале нашего разговора, почти исчезла, и мне не хотелось всё портить, говоря банальные слова. Но коснувшись дверной ручки, я поняла, что не могу молчать. не тогда, когда дело касается Сицилии. Мэт, вероятно, ты это уже знаешь, но Сицилии потребуется больше внимания, чем прежде, сказала я. Хорошо, сказал он. Он произнёс это слово с вопросительной интонацией и посмотрел на меня, ожидая, что ещё я скажу. Это всё, сказала я ему. До скорого. Я не была психотерапевтом, но Сисили, вероятно, кажется, что она должна вести себя так, будто у неё всё в порядке, точно так же, как делала Дженни, поняла я, внезапно ощутив острую боль. Время от времени печаль будет напоминать о себе, но Сисили, вероятно, будет казаться спокойной и уравновешенной, и все будут говорить, что она очень-очень мужественная. А когда всем надоест хвалить её, никто, возможно, и не заметит, что она начнёт заполнять обыденные пустоты, оставшиеся после матери, что её горе будет следовать за ней как тень, что она отчасти лишена детства, и это будет преследовать её ещё долго, даже когда она вырастет. В тот вечер я притащила прямо к кровати свой ноутбук и стакан воды. Я намеревалась закончить обзор, но посмотрев на вмятину на простынях у себя за спиной, вспомнила, что ещё не отправила Санджейу, который работал внизу, свой список с просьбами. Я должна была отправить их ему по электронной почте 2 дня назад, после того, как мы с ним поговорили. Ладно, лучше поздно, чем никогда. Открыв почтовый ящик, я стала печатать. Привет, вот мой список. Зарабатывать больше денег. возможно найти работу на неполный день, больше помогать по дому и с детьми, проявлять заинтересованность, находясь рядом со мной. ЦО Пенне. Но имела ли я право подписать, что целую и обнимаю после того, как передала мужу краткий перечень его личных и супружеских упущений? Я удалила ЦО и написала: люблю тебя. Затем по непонятной для меня самой причине это я тоже удалила и заменила словом люблю. Потом я быстро стукнула по клавише отправить, не давая себе возможности снова передумать. Молодец, услышала я голос Дженни. Меня больше не тревожило то, что я теряю рассудок. В любом случае он, вероятно, был утерян много лет тому назад. Но эти разговоры с Дженни казались мне невозможными, и не только потому, что она была мертва. Что за человек был тот, с кем я разговаривала? Подруга, которую, как мне казалось, я знала, или женщина, скрывавшаяся за всем этим внешним лоском? Неважно, возможно это или нет, но я по-прежнему чувствовала, что обязана найти ответ. "Спасибо", сказала я. "Я стараюсь, С кем ты разговариваешь? В дверном проёме появился Санджей с зубной щёткой в руках. Сама с собой, соврала я. Он вскинул брови. Я должна беспокоиться. Вероятно, но хотя это было не совсем честно, я не была готова рассказать ему о коротких разговорах между Дженни и мной. Я в порядке, сказала я. Знаешь, если ты не в порядке, то это нормально. Я нахмурилась. Что это значит? Он вздохнул. Это значит, что я люблю тебя, Пенни. Потом он ушёл. Я услышала, как под его шагами скрипит пол в коридоре, а затем звук закрывающейся двери ванной. Я крепко зажмурилась, ожидая снова услышать Дженни. Вместо этого все мои мысли куда-то исчезли, и я погрузилась в глубокий сон без сновидений.